Иосиф все больше превращается в египтянина. Уже невидимо отцовскому глазу, но живой по-прежнему, и оставшийся вдали от него самим собой, Иосиф вглядывался и вживался в египетское бытие. Он быстро надел ермо новых требований, хотя мальчиком в первой своей жизни не знал никаких обязанностей и усилий и коротал дни, как придется. Теперь он деятельно старался подняться на высоту намерений Бога, заняты цифрами, инвентарем, товарами, деловыми частностями, а кроме того вовлеченный в сеть щекотливых, требующих непрестанного внимания, человеческих отношений, нити которой вели к Потифару, к доброму Монткау, Карликам и Бог весь кому еще внутри и вне дома. Обо всех этих людях... На старом его месте, там, где был Иаков и были братья, никто и знать не знал. Это было далеко-далеко, дальше, чем в семнадцати днях пути, и еще дальше, чем были удалены от своего сына Исаака Ревека, когда Иаков вглядывался и вживался в бытие Месопотамское. Тогда они тоже понятия не имели о людях и отношениях окружающих сына, а ему было совсем чуждо их бытие. «Где ты? Там и мир, узкий круг, в котором живешь, познаешь и действуешь. Остальное — туман». Правда, люди всегда стремились переместиться, чтобы погрузилось в туман то, что примелькалось, и поглядеть на иное бытие. Сильно было среди них и нефалимовское стремление — метнуться в туман, и сообщить его жителям, которые знали только свой мир, о мире здешнем, и, наоборот, доставить домой любопытные сведения об их бытии. Короче говоря, сообщения и связи существовали. Существовали они испокон веку и между далекими друг от друга местами людей Иакова, с одной стороны, и потифаровыми, с другой. Ведь уже иурский странник, привыкший менять поле своего зрения, побывал в стране Ила, хотя, впрочем, не так далеко внизу, как Иосиф теперь, а его супруга-сестра, прабабка Иосифа, одно время находилась даже в гареме фараона, который тогда блистал на своем горизонте еще не в Уазе, а выше, несколько ближе к сфере Иаковы. Связи между этой сферой и той, что включала теперь в себя Иосифа, существовала всегда. Разве мрачный красавец Измаил не взял в жены одну из дочерей Ила? И разве не этому союзу были обязаны своим существованием полуегиптяне-измаильтяне и избранные и призванные доставить Иосифа вниз? Множество людей, как и они, занималось торговлей между реками, и тысячу лет и дольше сновали по миру гонцы в набедренниках с письмами-кирпичами в складках одежды. Но если эта нефалимовская деятельность была привычной и давней, то расширилась и распространилась она только теперь, в эпоху Иосифа, когда страна его второй жизни и его отрешение стала уже настоящей страной внуков, не замыкаясь более в строгом свои обычаи, как того все еще хотел Амун, а приветливо открывшись миру и проникшись такой вольностью нравов, что никому неведомому мальчику-азиату потребовалось только известное умение прощаться на ночь и делать из нуля двойку, чтобы стать личным слугой египетской вельможи и всем чем угодно. О нет! В возможностях связи между местами Якова и местами его любимца не было недостатка. Но Иосиф, в чьей власти было воспользоваться ими, ведь он знал местонахождение отца, а тот его местонахождение не знал, и которому это ничего не стоило, так как, будучи правой рукой управляющего, большим хозяйством и отлично постигнув искусство обобщать и обозревать, Он мог прекрасно обозреть и способы снестись с отцом. Иосиф этого не делал. Не делал в течение многих лет, не делал по причинам, давно уже нам известным, ни одна из которых, пожалуй, не будет обойдена, если определить их одним словом — ожидание. Теленок не мычал. Он молчал, как мертвый, и, не давая знать корове, на какое поле отвел его человек, он, разумеется, с согласия человека требовал ожидания и от нее, сколь бы трудным оно ни было именно для нее, ибо корова вынуждена была считать теленка растерзанным. Нам странно подумать. Нас даже смущает мысль, что Яков, этот скрытый где-то в тумане старик, все это время считал своего сына мертвым. Она смущает нас потому, что, с одной стороны, за него можно порадоваться, так как он заблуждался, а с другой стороны, как раз из-за этого заблуждения, его и жаль. Ведь известно, что для того, кто любит, смерть любимого человека имеет и свои преимущества, хотя преимущество может быть и несколько унылого характера, и, следовательно, если разобраться, то этот искупающий свою вину старец Заслуживает двойного сострадания, коль скоро он считал Иосифа мертвым, а тот даже и не был мертв. Отцовское сердце тешило себя, правда, казнясь тысячей мук, но все же и к сладостному своему утешению, уверенностью в его смерти. Оно мнило, что он, хранимый и укрытый смертью, неизменен и неуязвим, то он больше не нуждается в опеке и навек остался тем семнадцатилетним мальчиком, который уехал верхом на Белой Хульде. А все это было сплошным заблуждением. И муки, и постепенно побеждавшая их утешительная уверенность. Ибо тем временем Иосиф был жив и не был застрахован ни от каких передряг. Хоть и похищенный, он не был отнят у времени, и оставался семнадцатилетним юнцом, а рос и созревал там, где он был. Ему исполнялось и девятнадцать, и двадцать, и двадцать один. Разумеется, он был по-прежнему Иосифом, но отец уже не узнал бы его, во всяком случае, с первого взгляда. Материя его жизни менялась, сохраняя, однако, свое счастливое благообразие. Он созревал и делался шире и крепче, будучи уже не полумальчиком, полуюношей, а полуюношей, полумужчиной. Еще несколько лет и от материи того Иосифа, которого обнимал на прощание Иаков, Ревека, не останется уже ничего, не больше, чем если бы плоть его была разрушена смертью. Только меняла его не смерть, а жизнь, и поэтому облик Иосифа до некоторой степени уцелел, Он уцелел в меньшей мере, чем его могла уберечь в чьем-либо сердце, и действительно обманчиво уберегла в сердце Иакова охранница смерть. Нужно, однако, иметь в виду, что когда речь идет об облике и материи, то вовсе не так и существенно, как нам это кажется, кто удалил из поля нашего зрения то или иное лицо — смерть или жизнь. вдобавок и материю, благодаря которой она, меняясь и созревая, приобретала свой облик, жизнь Иосифа извлекала совсем из другой сферы, чем если бы он оставался на глазах у Иакова, а это тоже накладывало отпечаток на его облик. Его питали воздух и соки Египта, он ел пищу кеме, клетки его тела пропитывались и набухали влагой этой страны, облучались ее солнцем. Он одевался в полотно из ее льна, ходил по ее земле, сообщавший ему свои старые силы и свои безмолвные идеи формы, и за дня в день видел воочию рукотворное воплощение этой безмолвно решительной, всесвязующей главной идеи. Наконец, говорил на языке этой страны, которая видоизменил его губы и его подбородок настолько что вскоре иаков отец сказал бы ему отпуск мой дому что стало с губами твоими я не могу их узнать словом иосиф все больше превращался в египтянина лицом и манерами и происходило это с ним легко быстро и незаметно ибо он как истинное дитя мира отличался гибкостью души и материи. А кроме того, пришел в эту землю еще очень юным и мягким. Тем проще и тем удобнее приобретала его натура местные черты, что, во-первых, если говорить о предпосылках физических, в облике его Бог весь почему всегда было что-то египетское. Тонкие члены, лежевесные плечи, а во-вторых, если говорить о нравственных предпосылках, Положение, приспосабливающегося к жизни детей страны чужеземца, было для него не новым, а издавна знакомым, традиционным. Ведь и дома он, и его соплеменники, потомки Авраама, всегда жили среди детей страны как гости, как герим, хоть и давно уже обвыкнув, освободившись, приладившись и прижившись, но все же с какой-то внутренней оговоркой – состраненным и трезвым взглядом на мерзкие баловские обычаи истинных детей Канаана. Так жил теперь Иосиф в земле египетской. Как дитя мира он легко примерял внутреннюю оговорку с приспособленчеством, ибо эта-то оговорка и помогала ему приспосабливаться, не боясь, что он предаст Бога, Элохима, который привел его в эту страну, и на чье согласие и милостивую снисходительность следовало доверчиво рассчитывать, если он, Иосиф, будет во всех отношениях походить на египтянина и внешне целиком уподобиться сынам Хаппи и подданным фараона. Но, конечно, раз навсегда оговорит эту молчаливую свою оговорку. Удивительная получалась картина. С одной стороны, именно как «дитя земное» Он бодро приспосабливался к быту сынов Египта и был владу с их прекрасной культурой, но, с другой стороны, они-то как раз и были детьми земными, на которых он глядел отрешенно, с доброжелательной снисходительностью, проникнутой духовной иронией своего племени по отношению к затейливой мерзости их обычаев. Его захватил и закружил египетский год. передою своих времен, с непрерывным хороводом своих праздников, началом которого можно было считать любой новогодний праздник в начале затопления, невероятно суматошный и богатый надеждами день, оказавшийся, впрочем, как выяснится, роковым для Иосифа, или годовщину вступления на престол фараона, день, когда вновь оживали радостные надежды народа, связанные первым днем нового правления и новой эпохи, что теперь на смену несправедливости придет справедливость, и что люди будут жить, не уставая смеяться и удивляться, или любой другой памятный праздничный день, ибо это был круговорот повторений. Иосиф вступил в природу Египта в пору спада воды, когда уже обнажила земля, и совершился посев. В эту пору Иосиф был продан, а потом он последовал дальше вглубь годы и вместе с ним закружился. Пришла пора урожая, длившаяся, судя по ее названию, вплоть до знойного лета и до тех дней, которые мы называем июнем, когда обмелевшая река к благоговейному ликованию народа вновь поднималась и медленно выходила из берегов, тщательно наблюдаемая измеряемые чиновниками фараона, ибо весьма важно было, чтобы река разливалась правильно, не слишком буйно, но и не слишком вяло, так как от этого зависело, будет ли пища у детей кема, выдастся ли удачно для сбора налога в год и сможет ли фараон продолжить строительные работы. Шесть недель поднимался и поднимался кормилец «Поток», Он поднимался бесшумно, пять за пятью, и днем, и ночами, когда люди спали, но даже и во сне не переставали верить в него. И лишь позднее, в пору самого жаркого солнца, которую мы назвали бы второй половиной июля, а дети Египта называли месяцем Пауфи, вторым месяцем своего года и своего первого времени года, того, что именовалось Ахет. поток набирал полную силу и разливался далеко в обе стороны, затопляя поля и покрывая страну, эту особенную, неповторимую, не имевшую себе равных в мире страну, которая поэтому на первых порах к веселому изумлению Иосифа превращалась в одно сплошное священное озеро, где, однако, благодаря возвышенному их положению Выступали подобно островам города и деревни, связанные между собой проезжими насыпями. Так, давая своему туку, питательному своему илу, осесть на поля, Бог стоял целых четыре недели, вплоть до второго зимнего времени года, которое называлось Перет. Тут Он начинал чахнуть и вновь ходить в свои берега. Воды убывали, как определял это явление глубоко пораженный Иосиф, и к нашему январю уже снова умещались в старом своем русле, где, впрочем, продолжали спадать и убывать до самого лета. И 72 дня, это были дни 72 заговорщиков, дни зимней засухи, когда Бог терял силы и умирал, Проходило до того дня, когда фараоновы стражи потока сообщали, что он вновь стал расти, и что начался новый благословенный год, может быть умеренный, да может быть и обильный, но во всяком случае избави Амун не голодный и не настолько бедный оброками, чтобы фараоны вовсе перестал строить. Для Иосифа время от новогодия до новогодия — Или от той поры, когда он впервые вступил в эту страну, да другой, такой же, летело быстро. Быстро, откуда ни считай, летело оно через три поры года, затопление, посев и жатву, через четыре месяца каждой поры, через праздники, которые каждую из них украшали и в которых он, как дитя мира, участвовал, упывая на высшую снисходительность и с внутренней оговоркой». Участвовать в них, и при том самым невозмутимым видом, он должен был хотя бы уже потому, что идолопоклоннические эти празднества были тесно связаны с хозяйственной жизнью, а он, состоя на службе у Петепра, и, будучи поверенным Монткау, не мог избегать приуроченных к священным обрядам рынков и ярмарок, ибо торговая жизнь всегда бьет ключом, в больших человеческих скопищах. В преддвериях сиванских храмов торговля, благодаря повседневным жертвоприношениям, велась непрестанно. Но и выше, и ниже по реке было множество мест паломничества, куда-то всюду толпами стекался народ. И если тот или иной бог, справляя свой праздник, украшал свой дом, вещал устами гадателей, и одновременно с подкреплением духовным обещал гулянье, веселую толчю, шумное торжище. Ни одной только бастет, этой почитаемой в дельте кошки, был свой праздник, о котором Осиф некогда услыхал всякие непристойности. К Мендесскому, или, как говорили дети Кеме, к Джадетскому козлу, богомольцы из дальних и ближних мест, ежегодно пребывали точно такими же и даже, пожалуй, еще более веселыми толпами, так как грубый похотливый козел Биндиди был еще популярнее кошки Бастет и во время своего праздника публично совокуплялся с какой-нибудь девственницей. Мы можем, однако, поручиться за то, что Иосиф, хоть он и совершал деловые поездки на козлиную ярмарку, на это зрелище никогда не оглядывался — и, как поверенно своего управляющего, был занят только сбытом папируса, посуды и овощей. При всех своих свойствах сына мира, на многое в этой стране и в ее обычаях, точнее сказать, праздничных обычаях, ибо праздник — это большой день и апофеоз обычая, Иосиф, думая об Акове, не оглядывался, или, если уж оглядывался, то глядел самым холодным и и отрешенным видом. Так он не любил любви здешнего люда к хмельному. Сочувствовать этому пристрастию ему мешали и воспоминания о Ное, и пример трезвой вдумчивости отца, и собственная природа, которая была веселой и светлой, но питала отвращение к отупляющему дурману. Дети же темы, только и радовали случай опьянить себя пивом или вином. и мужчины, и женщины. По праздникам у египтян бывало столько вина, что они могли пить четыре дня подряд вместе с детьми и женами, и все это время никуда не годились. Но, кроме того, бывали особые питейные дни. Например, большой пивной праздник в честь одной старой истории о том, как Хатхор, эта могущественная богиня, эта львиноголовая Сахмет, чуть не уничтожила разъярившись людей и полное истребление нашего рода было предотвращено только вмешательство мра, ухитрившегося до пьяна напоить ее подкрашенным кровью пивом. Поэтому в соответствующий день дети Египта выпивали совершенно невероятное количество пива: темного пива, очень крепкого пива хес, пива с медом, пива заморского. И пиво, сваренного в самом Египте, главным образом в городе Дендери, место пребывания Хатхор, куда для этой цели и отправлялись, и который, как обитель богини пьянства, даже назывался столицей пьянства. На это Иосиф не очень-то оглядывался, и пил только для виду, только из вежливости. не больше, чем это требовалось для дела и для приспособления к здешним нравам. Весьма отрешенно, памятуя Абыакове, глядел он и на некоторые другие местные обычаи, дававшие знать о себе во время большого праздника владыки мертвых у Сира в самые короткие дни года, когда умирало солнце. Хотя, вообще-то, К этому празднику, к его играм и представлениям, Иосиф относился с сочувственным вниманием. Эти дни были годовщиной страданий растерзанного, похороненного и воскресшего Бога, чья история в виде блистательного маскарада воспроизводила жрецами и народом со всеми ее ужасами и со всей радостью по поводу воскресенья, которое выражалось подпрыгиванием на одной ноге и всяким традиционным шутовством, включавшим в себя и древние никому же толком непонятные лицедейства. Например, устраивались очень жестокие потасовки между двумя группами людей, одна из которых изображала жителей города П, а другая — жителей города Депа. Хотя никто понятия не имел, что это за города. Или же с насмешливым гоготом и опять-таки очень жестоко, колотя их по спинам палками, прогоняли вокруг города стадо слов. В том, что это животное, считавшееся символом фаллической мощи, рассыпали смешками и ударами, заключалось известное противоречие, ибо с другой стороны праздник умершего и похороненного Бога был также чествованием напряженной мужской силы, которая прорвала... свивальники у Сира, благодаря чему и Сет в виде самки Коршуна зачал от него сына Мстителя, и в деревнях в эти дни года годы женщины устраивали величальные шествия с фаллом в локоть длиной, которые они приводили в движение с помощью особых веревочек. Таким образом, насмешки и побои противоречили величаниям. Противоречили же они им по той понятной причине, что упрямое продолжение рода было с одной стороны делом горячо любимой жизни и плодотворного бытия, а с другой стороны, и тут-то вся суть, делом смерти. Ведь Усир был мертв, когда от него зачинала Изида Коршун. Все боги обретали в смерти упрямую плодовитость, И в этом-то говоря между нами и заключалась причина, почему Иосиф при всем своем личном сочувствии празднику у растерзанного, не глядел на некоторые обряды этого праздника и внутренне отрешался от них. Что же это за причина? Говорить о ней щекотливо и трудно, если один ее знает, а другой еще не видит ее. то, впрочем, вполне простительно, тем более, что сам Иосиф почти не видел ее, и она наполовину, если не на три четверти, ускользала от его сознания. Тут сказывался едва ощутимый, почти безотчетный страх его совести перед изменой, изменой господину, независимо от того, к кому будет отнесено обозначенное этим словом понятие. Нельзя забывать, что он считал себя мертвым, принадлежащим царству мертвых, где он теперь рос, нельзя забывать, какое имя принял он там с рассудительной дерзостью. Да и не так уж велика была его дерзость, коль скоро дети Мицраима. Давно уже добились того, чтобы каждый из них, даже самый ничтожный, становился после смерти усиром и сочетал свое имя с именем Растерзанного, по тому же образцу, по какому бык Хаппи превращался по смерти в «сераписе», то есть так, чтобы это сочетание значило «умереть и стать Богом» или «быть как Бог». А это-то «быть Богом и умереть» наводило на мысли прорывающиеся прорывающей мужественности, и полуосознанно страх Иосифа был связан с тайной догадкой, что известные взоры, пугающие отрадно вкравшиеся тогда из-за дуду в его жизнь... имеет уже далекое, но опасное отношение к божественной плодовитости, смерти, а значит, к измене.